Сегодня я хотел бы с вами поговорить о свято Иоанне Афонском, но но но но пока я напомню всё-таки темы, которые давайте посмотрим. Значит, три этапа э вспоминаем. Три этапа обожения, праксис созерцания соединений. Писать не надо, это вам потом будут вопросы рождены. Место аскетики в домостроительстве спасения. Библейский замысел, зам, замысел о человеке, ну это по Библии, да? Понятие образа и подобия Божия. Эта тема у нас будет и в Ветхом Завете, но сейчас мы ее рассматривали с аскетической точки зрения. Учение о причине зла, опять же в аскетическом преломлении. Все, все, уже не буду это повторять. Смысл событий грехопадения и его основные последствия. Дальше все, ну не буду подробно читать. Дальше о первородном грехе. Потом о грехах, о грехе вообще, а разделение грехов на веденние-неведение, вольных-невольных, смертных и несмертных. Грехи мыслью, словом, делом. Вот. Э толкование проблемы первородного греха в православном преломлении и в западно-юридическом. Вообще, э от нашей, э, значит, относительно греха схема, помните, да? Болезнь, беда, вина. Что болезнь, что беда, что вина? Вот. И отсюда разные э сатереологические выводы делаются, конечно. Да, значит, понятие духа, души, сердца в Ветхом Завете, отношение к плоти и к миру в Ветхом Завете. Новозаветное учение о человеке, понятие духа, души, совести, тела Смотрите, говорят, я вот говорила об этом или нет. Э вот э однажды у Зарина в его аскетизме я нашёл утверждение, которое э нашёл фразу, которая подтвердила мои э мысли относительно нашей аскетической системы. Вот посмотрите, мы э часто говорим о том, что в обыденном представлении, даже в обыденном христианском представлении, не совсем верно понимаются такие слова, как мир, плоть, отношение к миру, отношение к плоти, да? Э поднимаются в основном отрицательно. И на уроках аскетики, в частности, мы говорили о том, что этот подход более бы характерным был для индийской традиции, для орфической традиции, но никак не для христианской, да? Но всегда возникает всё-таки вопрос: а почему? Почему? Почему так часто, например, э и и уход в монашество и вообще у, уход, так сказать, или обретение христианства сопровождается э, значит, э, с, почему о сопровождается отталкиванием от мирской жизни? Это можно понять. Человек не всегда может точно различить, что в мире благо, если мир надоел ему, если мир его замучил даже. Понимаете? Так однажды, когда я, э, то есть я могу, допустим, вполне э, спокойно э рассуждать о театре, например, да, о искусстве, о христианском отношении к искусству. Но в духовной семинарии я жил бок о бок с бывшим взвывшим э, артистом театра и кино, но не священником. Вот. очень известным в своё время. Он о театре и кино высказал только самое отрицательное. Он высказал, как будто специально все гадости, все все неприятные истории, которые ему приходилось слышать. Я не сразу понимал, я возмущался, я спорил с ним, я говорил ему, что мир, из которого он ушёл, не так уж плох. А потом я позднее понял, что он не может иначе воспринимать, и ему нужен был уход, ему нужен был момент отталкивания. Он не объективен, он не совсем в целом прав, но в его личной судьбе он так чувствует. Он так это ощущает, ему это было важно, для того, чтобы понять, что его тебя привлекает новая жизнь. Поэтому он осуждал старую жизнь и не собирался, э, то есть как жена Лота, он не собирался оглядываться. Значит, бывают моменты, когда нельзя глядеть назад. Иначе почему жена Лота превратилась в соляной столб? Она пожалела. Сад был очень красивый. В начале, когда Авраам с Лотом идут то как в Содом, вернее, идут и Лот увидел Содом, там описывают, он был как рай, как сад Эдемский. Он был красивый очень. А, а у жены, кстати, я даже не знаю, жена Лота, нет, жена Лота не оттуда, но она, в общем, восхищалась этим садом. Там было удобно жить, хорошо. Она об этом жалела. Нельзя жалеть. Бывают такие моменты, что нельзя жалеть. Нельзя жалеть. Вот. Э, и я пытался всё-таки понять, почему такая подмена понятий? Почему такая подмена понятий, которая во многом внесла инфекцию в историю аскетики, христиан, в христианскую историю аскетики? Э, очень многие неправильно гнушаются миром, гнушаются телом не на начальном уровне, а порой даже в, в каком-то опыте. Откуда это? Даже монах Даже даже ас, а монах аскет он уходит из мира от любви к миру. Уменьшает, должен уменьшать тело из любви к телу. Понимаете? А не из ненависти к нему. Почему вот такое искажение возникло? Даже э его не должно было быть, строго говоря, даже в самых крайних, так сказать, моментах вот э, в истории аскез. И частично на этот на это на это на этот ответ причину как раз я нашёл у Зарина. Он в одной из глав сейчас нет у меня с собой этой книги, очень хорошо показывает, что произошла невольная определённая подмена понятий. Она произошла, да и мы увидели в начале курса, что у Павла апостола и апостола Иоанна даже разное представление о плоти. И вот, э, но у них-то это согласно было просто из контекста сразу ясно, какой смысл Иоанн богослов вкладывает слово плоть. Какой смысл вкладывает апостол Павел в слово плоть? Это у нас тоже есть в билетах. Но и но э Зарин подмечает другое. Вот именно в связи с тем, что я вам прочитал, в ветхом Завете было другое представление о сердце, душе, тени И проблема, видимо, в том, что в начале богословствования христианская аскетика стала пользоваться не ветхозаветным, более расплывчатым, далеко не всегда систематизированным, а систематизированным греческим философским представлением о духе, душе и теле. А это-то представление вовсе не было четко представлено. христианским. И то, что в своё время я услышал один профессор богослов сказал о Филона, о Профилон Александрийского, можно в какой-то степени сказать и о Платоне. Взятый сам по себе без христианского осмысления, Платон является не отцом христианского богословия, а отцом ересей. Ну, невольно, естественно, он не стремился к этому. Взятый в чистом виде, Платон является отцом ересей. это уже платоновская платоновский инструмент э используется кпд кападек, отцами капатаицами для того, чтобы разработать богословские формы. Поэтому здесь произошла определённая подмена понятий. Вообще это очень интересно, это очень интересно проследить, это мы будем прослеживать. Это я смогу только до вас довести только после э лет определённых обучения Ветхого Завета и Нового Завета. Вот более представители представители курсов. Вы вы у меня прослушали Ветхий Завет, да, и Новый частично кто-то из вас Новый Завет. Вот обратите внимание на эту очень интересную вещь. Ветхий Завет по-другому относился к миру. И к телу тоже понятно, отсюда скептически по-другому. Можно проще сказать, не вдаваясь, так сказать, в подробности, Ветхий Завет вообще Не знал мир так драматически, как Новый Завет. Не знал вот этой червоточины, э, вглубь так не смотрел. Дам тебе мир Богом и радуйся, трудись, твори, работы не было вот этого мир возле лежит, мир принципиально болен, изначально уже вот такой мир в Царство Божие не войдёт. Этого не было. Потому извините сейчас, потому, например, первый Исая первая часть книги Исаи. Свершиен спокойно говорит, что рай будет на земле. Отсюда все сектанты сейчас этим пользуются. И свидетели Иеговы и так далее. Так вот это можно взять. Они не видят ещё принципиальной повреждённости земного мира и, значит, и матери, и, значит, и тела. Поэтому если бы э христианская если бы не произошёл бы такой трагический и обусловленный, вы знаете, определённым причинами разрыв с иудаизмом, то, может быть, христианская аскеза смогла бы спокойнее взять именно иудейские представления о сердце, душе, теле и их постепенно преобразовать. Но но но христианская аскетика с самого начала пользовалась греческой, языческой э терминологии. И потому отсюда, а отсюда что? От той трагедии это, сколько неправильно построенных христианских судеб. Сколько ненормальностей на аскетическом пути, правда? Мы говорим о высоких вещах, но ведь были и не только высокие. Да, было много множества аскетов, но были были и случаи, когда люди сходили с ума от этого. Э, по-моему, э, был такой Авва Огопит. Огопит, да. Ему было предложено сначала епископское служение. Он от него отказался. Он был подвижник. Он отказался от епископского служения. Э, потом ему было предложено старчествование. Он отказался от старчествования. А потом сошёл с ума. и и вместо э значит спасения у него было повреждение рассветка я не дерзаю говорить погибель это в руках божьих но вот закончилась эта история тем что было полностью по мрачение рассветка то есть он отказался от общественного служения отказался от помощи ближним а ведь он был подвижником и много множество было крайностей множество и свящей которые не всегда правильно понимаются. Не всегда основная может быть ошибка это то, что новоначальный человек очень часто переносит всё с рвением, всё, что прочитал, например, у Авы Дорофеев в свою жизнь. Нельзя этого делать. Нельзя. Надо учитывать время, надо учитывать обстоятельства. И если мы выводы духовные оттуда переносим в нашу жизнь, они, конечно, и блистают всеми всеми цветами радуги, они, конечно же, работают эти схемы в нашей жизни, но не, пов... не, соб... не когда мы обезьянничаем, а когда мы главное из них берем. Например, в смирении, да? Во что иногда превращается смирение? а оно превращается просто в какое-то кощунство, когда один человека другого требует смирения, в смысле подчинения себе, и выдаёт это за обязанность, смирение христианское. Унижение. Да, унижение. А смирение это это Что? оказывается в христианском представлении это не синоним и даже не оттенок, а антитеза уничижению. Наоборот, даже слова об унижении оказываются совсем другими. в итоге в цельном христианине в цельном удивительным образом присутствует смирение и ощущение достоинства. Слово достоинство не популярно в начальных архи... аскетических трудах, потому что оно его можно спутать с гордыней. Но до... что такое вообще с христианской точки зрения достоинство человека? Мы имеем право говорить о высоком достоинстве конечно. А что такое высокое достоинство человека? А? Конечно. Достоинство, достоин Еси во вся времена, вот где это достоинство. Достоинство Бога, носимого в сердце и в уме. Вот что такое достоинство. И если бы... Да, а в связи с чем Зарин завел этот разговор? В связи с практикой сведения в молитве ума в сердце. Он говорит о том, что эта практика гораздо бы лучше работала Если бы ум и сердце, соответственно, понимались бы более по-еврейски, нежели по-гречески. Да. То есть тогда бы эта практика бы работала лучше. Э, конкретно, если можно, в чём как бы. Э, вспомните, что такое сердце в израильском, что вспомните, что такое ум. Кстати, отсюда разначтение, да? Ведь, э, пожалуйста, я приведу, я я разве не говорил на эту тему. Я приведу пример. Ум в греческом представлении это больше что? Дух. Правильно? А сердце что больше? Сердце больше души, причём душа грешная и душа, которая может быть ещё и э вместилищем страстей, да? Угу. То же самое. Ну, основание для этого есть, потому что в Евангелье, например, Господь говорит, что из сердца выходят помышления злые, да? Такое тоже может быть. Поэтому в этом преломлении сведения ума в сердце это попытка духом а э, духом э оплодотворить или э, э обожеть вот эту внутреннюю, так сказать, душевную сердце, сердце сердцевину, да, в которой может быть много плохого, очистить её, освятить, обожествить. Практика же, если же мы брали бы еврейское представление, то там ум это был просто ум, то есть чем мыслит человек, а сердце это сердце, чем чувствует человек, да? Таким образом, соединение ума в сердце это прямо противоположный процесс, это наоборот, как бы выкупать э мечущийся ум В интуиции, в ощущении Бога, которое в сердце. Совершенно другой подход, а слова одни и те же сведение ума в сердце. Какой вечный, где, ну, ребятки, девочки, дорогие, что значит правильно, неправильно? У всех правильно, если они живут христианской жизнью, но ещё раз повторяю, в чём одна из причин того, что много было искажений в аскетической жизни? Из-за того, что э слишком э спиритуалистичны были схемы. Слишком, то есть именно вот этому э, душевному и телесному уделялось очень мало времени. В этом смысле бывало, что даже э порой э католики давали какой-то пример. Вспомните у французского сиска, там его бывают в каких-то э случаях и критикуют за стигматы, за что-то ещё. Кстати, говоря о стигматах, это очень интересно. Э вот э да, да ещё скажу. Но э Франциск Ассизский замечательно сказал про своё тело. Что он сказал? Мой брат осёл. Мой брат осёл, лучше не скажешь. С одной стороны брат, а с другой осёл, да? То есть родное мне тело, но любящее упрямиться, любящее э, э свою воль нечить, не слушаться. Правда? Совсем другое ощущение, нежели темница души, смрадный сосуд и так далее. Это ведь всё-таки совсем другой подход. Э и а, а вы что-то хотели, отец говорит, до вы, этого ещё да, раньше, по да. Поду мир развели же, я бы хотел реплику так. Да, да, тоже. Вот Н э Шикавской, Сан-Франциской она написала. Значительно написала. Да, она написала вот это так, что э мир э, как творение Божье, призелён был самим же Богом, что он э что это хорошо. И достаточно э, э мир остаётся творением Божьим прекрасным. Э, э грех же не затронул меня, потому что мир в наследии жив, как хорошая вещь в плохом футляре. э тем тем самым слову мир Шаховской. А, ну, кстати, причислен к лику святых, по-моему, да, за границей. Да. Да, по-моему, сейчас причислен, по-моему. Да. Да, да, свидетель лиан. а Сан-Франциско. Он, по-моему, этим сам что он хочет сказать? Mm -hmm. Если мы выглянем в окружающее, в окно и увидим, что там нас или в телевизор посмотрим, что что на самом деле творится. Это что значит? Значит, что условно мир есть какое-то своё святое, что здесь тоже присутствует. Что и войдёт в вечность. Да, наверное, так. Так вот, я думаю, такой вот буддст данность начальный, что вот наслоилось на это, намоталось вот это наше человеческое но не затронуло суть. Ну очень интересные. Да, очень полезные. Я вообще в этих случаях так говорю, это э я это говорю, конечно, в основном в апологитике, но, наверное, в эстетике это тоже имеет значение. Вот э, ясно, что Ветхий Завет вне Христа, вне евангельского благовестия, оказывается, в общем-то законнической религии. Более того, религия даже национальной, если брать иудаизм и религии простой и понятной, э, земной, объясняющей, как лучше жить на земле, если брать э, ислам, потому что ислам это тот же иудаизм, только, э, во-первых, вышедший за национальные границы Израиля, а во-вторых, э, э, значит, э привлекающий, упрощённый и привлекающий тем, что он э вненациональный, что он обращён к каждому человеку. То есть он универсален, да, на земле и в материальной вселенной. Вот. Э и вне этого, э даже и Ветхий Завет вне христианского осмысления как-то бледнее. Но верно ведь и другое, о чём часто забывают. Христианству тоже нужна бывает ветхозаветная прививка. И вот если она, это ветхозаветная прививка в э религиозном смысле означает ряд вещей, которые мы там проходим на ветхозавете, то в аскетическом в аскетике это ветхозаветная прививка, вот это, что вы сейчас сказали, именно как раз и означает. И насчёт мира, и насчёт тела. Работая с даже нася вериги, да, борясь со страстями, человек не должен забывать, например, что плотские грехи это можно так представить, это не грехи э, грешного и и и э, гнусного тела, а это грехи больной души, которая в которой вовлечена и плоть. Да. Потому что плоти душа одинаково и, и и даже первопричина в духовном э ин, индуцируется грех уже в плоти. плоть не виновата. В том она она материя, она дана. Она нейтральна вне духа человеческого. Вот как раз это тут есть двузначность понятия плоти, ди и трихотомическая схема апостола Павла, аскетическая классификация человека, духовный, душевный, ветхий, новый, внутренний, внешний, индивидуальность и личность. А понятие индивидуальности и личности было у нас не было, да? А может, пропустили? Помним. Ну, здесь вот что хочу заскожу, пока несколько слов на эту тему. Потом будем дальше разбирать, да? А нет, ну, давайте, если мы я просто не знаю уже так у нас разговор пошёл не по моей, колее, не знаю, успеем мы, тогда село оно на следующий раз оставим, да? Всё-таки большая тема. не хочется это или начнём его. Э вот в чём тут дело? Дело в том, что, может быть, вы какие-то свои замечания здесь скажете. Дело в том, что индивидуальность и личность очень часто в обыденном языке это синонимы. В обыденно в, об... в... В... В... В... В... В... в обычно, когда говорят: "Это его личное дело", да, это такая у него индивидуальность, да, это индивидуальные привычки и так далее, и так далее. В общем, в обычном языке это почти синонимы. Однако в связи с христианской аскетики эти э понятия приобретают неожиданное различие. Дело в том, что э дело не, не в обоих словах, дело в слове личность. Слово личность становится совсем другим. Э индивидуальность и личность начинают отличаться друг от друга примерно как образ и подобие. Потому что индивидуальность это действительно неповторимость человека, конкретного человека. Это его разные отпечатки пальцев там, как сейчас говорят, там генетический набор и так далее, и так далее. Это э данность. Данность это человек. Люди есть похожие. Кстати, вот в клонировании нарушается, если это возможно, было бы клонирование человека. то по сигновению я говорю, если бы. По сигновению было бы на индивидуальность, но не на личность. А клонирование очень часто представляется как бунт против творца, но творец действует там, где появляется личность. Там видна работа творца. Там был бы бунт против творца это глупость обычная. Скорее против налоговой полиции. Это с кого налоги собирать? Кого учитывать? Непонятно, кто уехал. Да. Это для государства проблема, не для творца. Бунт в создании клонированной индиви клониро клонированного человека это э именно разрушение э чёткости индивидуальности, где индивидуальность, но не личность. Почему? Потому что индивидуальность, повторяет, вот неповторимый это неповторимость человека. Это его привычки, это его характер, это его душа. Да, люди бывают даже внешне похожи, э, внутренне разные, бывают внутренне схожие. Более того, предполагаю, что те случаи мы сейчас не будем отдельно этим вопросом заниматься, но те случаи, вот как обычно доказывается э в самых таких уже в упор, в, там, где упорно доказывают и верят в переселение душ. Какие случаи приводят? Да, или, например, девочка шла и э сказала, что вот я здесь умерла. Маленькую девочку нашли, оказалось, там закопана какая-то девушка, допустим, XVIII века. Вспомнила, какой душой она была до этого. Вот. Э по сути дела, часто мы и в случаях переселения душ вот таких, и и в других случаях тоже не связанных с, с переселением душ, сталкиваемся с таким понятием, как родство душ. родство, если представить себе дух-душу как волновую функцию, то это одни волны, настроенные на те же волны. Людям э чувствующим друг друга, люди чувствующие друг друга настроены на одну волну. Это родство душ. Но это родство душ э, э если бы э, люди были бы просто душами, они бы слились в единую душу. А где человек? Человек теряется. Человек теряется. Если есть одинаковые тела, бывают разные души. А если есть родство душ, разные тела. И тут мы неожиданно с вами, я еще о личности не сказал, а уже мы тут подошли с вами к удивительной вещи. Нам, может быть, потом понятнее и удобнее будет понять тогда апостола Павла в его рассуждениях насчет тела. воскресающих тел. Мы часто не задумываемся вообще над тем, зачем нам дано тело. И это неожиданно становится ясным, когда мы начинаем сравнивать нашу христианскую позицию, например, с позицией индийской. В индийской позиции, взятой э в самом общем смысле, освобождённая от тела душа должна подняться до того уровня, где божество. Божество оно не личность. Безличное божество и высшим блаженством для такой души, что будет раствориться в ней. И нирвана это в буддизме, там там ещё хуже дело обстоит, да, с нашей точки зрения. Раствориться. Раствориться. Это же прекрасно раствориться в божественном океане. Это какой кайф. Вы представляете? Да. Нет, нет, не знаю вообще, кто ответственен зачём. Слушай, хватит, нам на земле ответственности. Индусы, наверное, очень ответственные люди. Да, им надоедает за, а они им приходится жить на земле по несколько десятков воплощений как минимум. Устали ли уже от ответственности? Могут они хоть расслабиться наконец, растворившись в божестве вот такие. Простите меня, конечно, за такую э, вольность, так сказать, и грубость. Да. Вот. А э что в христианстве, а в христианстве и Бог личность. И человек он, даже если не личность, я сейчас не беру, пусть индивидуальность. Но он вот, вот его душа, душа его настроена на Бога. Одна душа. А вот ещё его брат во Христе. И у него такая же волновая функция. И они бы слились там. Слились бы с божественным океаном Троицы. не тут-то было. Воскресение в новых телах, других, не знающих боли, смерти, страданий, но непременно воскресение в телах. Понимаете? Значит, одна из главных функций тела это структуризация человеческой, пока скажу индивидуальности, структуризация. Я не он. и не «ты». В момент любви «я» – это «ты», «ты» – это «я», как поется, да? Но не всегда же. То есть, любовь всегда, а если «я» – это «ты» в полном смысле во всем, то нет ни меня, ни тебя, а есть всегда «оно». В том-то и уникальность, что в этой любви, не прекращающейся, все равно «это я», а «это Христос». Мы вместе – О святой вместе с ею святой, потом не буду говорить мне. Вот святой вместе со Христом. Но он всё-таки вот святой, а вот Христос. Вот воскресшее преображённое тело Христа, вот воскресшее и преображённое тело архиепископа Иоанна Шаховского. Да? Сейчас. Понимаете? То есть получается, что это мы о теле многое, что можем сказать, и уже говорили, а этого не говорили. потому что тело оказывается уже исходя, видите, мы из земли это не сможем, я вижу даже, что говорю. Мы из земли не сможем это понять. А вот оттуда это понимаем. Зачем вообще нам тело? Вообще, э, так сказать, о чём наш спор с индуизмом? как замечательно однажды в одной своей брошюрке рабочий написал Андрей Борисович Зубов, э, что говорит: "Зачем отказываться от большего в сторону меньшего? Если нам предлагают ещё тело, зачем нам одно спасение души? Христианство нам предлагает ещё и спасение тела. Правильно? Зачем нам ещё спасение души? Зачем нам, простите, только спасение души? Это же мало." Здесь обещается больше в конце концов. Надо же, так сказать, если если тебе обещают больше. Да. Да. Вот остроумно, конечно. Так вот. А здесь действительно больше, почему? Потому что не растворяется. Оказывается, человек сосуществует в живя в божественной жизни, ещё там остаётся новым, но самим собой. Самим собой новым. даже в древнем Египте писали. Если, например, умер бы какой-нибудь там, э, ну кто? Ну, Аменхотеп какой-нибудь, да? Про него бы написали: "Аменхотеп Осирис", если он благочестивый человек был. А что он воскрес в царстве Осириса? Христианин такой-то, во Христе такой-то, но и вот имя тоже есть. Он во Христе, но есть имя и такое. Египтяне древним предчувствовали всё это. А может быть, не предчувствовали, а ещё помнили то, что Адаму было вещено. Знали, откуда иначе такое знание о воскресении мёртвых. Осирис в природе не существовал, он был просто в мечтах, а Христос был и есть реален. Ну вот. Э-э эм... Да. Это что это что касается вот э именно телесной стороны, да? То есть телесная сторона помогает э, понятию всё-таки индивидуальности, как вот отделение. То есть душа может быть с родни, но но тем не менее тело отделяет. Тело лицо, лик личности. Вот личность, лучше бы понять всё-таки исходя э из понятия лик. Христианское представление о личности. Лик какой в тебе лик? И мы знаем, что лик это духовный лик, духовный облик. Дело не лик телесный, глаза, лицо. Самая важная часть в человеке глаза. Правда? А если слеп человек, если глаза или глаз нет, лицо лицо. Мы смотрим на лицо, и только когда там уже лица нет, или это уже трагедия, да, начинаются уже другие вещи. Там, мы, например, человек не видит, как он ощущает, да, прикосновением, да. У него может быть какой-то есть свой образ, но для большинства людей нормально глядеть и считается честно глядишь в глаза. В глаза это очень важно э отличать вообще человека лукавого или человека мечущегося по глазам. Учитесь этому. Э В притчах Соломоновых, что говорит автор, человек коварный мигает глазами своими. Да. Вот. Ну там говорит ногами своими и так далее. Так далее. Помните, да? В частности, мигает глазами своими. Очень часто можно по лицу человека, даже по тому, как он, например, даёт интервью, как он перед камерой, например, можно определить, э, что он э Вот некоторые наши правители, когда на них навели неожиданно камеру в период перестройки, очень смутились. Они растерялись, потому что никогда они не вставали лицом к лицу к камере, с камеры, нет доклада, который можно прочитать, и надо сказать правду. И они как в том венгерском спектакле, если кто помнит, много лет назад был такой венгерский полный спектакль, наши наши наши актёры играли А человек и забрал такой стул, кто на него садится, сразу правду начинает говорить. А встаёт и все его уже ненавидят, потому что он про всех говорит правду. Кто бы ни сел на этот стул, сразу начинает правду. Не помните, давным-давно лет 25, наверное, назад, 30 был такой спектакль. Вот. И э а когда уже научились, когда камера стала уже привычной, посмотрите, как сейчас прямо э просто лгут, глядя в глаза. Сын жен спокойно лгут, уже только глаза выдают. Глаза выдают, что лжёт человек. Сразу видно по глазам, по манере речи, врёшь, брат, врёшь. Тебе сейчас надо соврать, ты врёшь, это понятно. Да. Э, ну вот, э, э, есть ли личность определяется, есть ли за лицом, на которое мы обращаем внимание, стоит всё-таки внутренний лик человека? то очень важно, что в этом облике, что в этот облик, опять же, облик, а то, что, э, значит, вокруг лика облик, то, что нанизывается на лик. Лик это, э, так сказать, сердцевина, э, души человеческой. Так что тогда? Тогда получается, что перед христианином ставится задача изобразить, построить, осуществить в себе Лик совершенного человека. А совершенным человеком является Христос. Лик Божий, лик Христа в себе осуществить. Значит, можно сказать, что с аскетической точки зрения, личность – это есть аскетическая работа по осуществлению в себе личности. или э значит, изображение в себе э строительство в себе лика Христова. И человеческая личность тогда в отличие от индивидуальной данности превращается в заданность, заданно быть э личностью. И тут слово личность, как вы понимаете, стремится к пределу, который называется святость. Понятно, что за данность. заданости, что то, что ты должен куда должен идти? Куда должен идти? Должен идти это в сторону не, не а. При, не предопределение тогда. Нет, нет. Короче говоря, э, глубоко зад, говоря, задание, в этой задание, системе координат грешник вовсе никакая не личность. Грешник это разрушен разрушившаяся индивидуальность. Личностью? Да, в задача стать личностью, стал ли личностью? пока не стал, на столько-то процентов стал личностью, это личность, говорим мы, понимая, что речь идет, вот это уже близко к христианскому представлению, да, понимая, что речь идет о каком-то величии даров человеческих, о достоинстве, наконец, о добродетели и святости, да. Вот творение есть. Но это одно из соображений относительно тела, но да. Ну как бы с тем периодом, когда дух после смерти пребывает в получении от тела, в ожидании всего общего воскресенья. Но мне кажется, совершенно верно. Совершенно верно. Это говорит о том, я сейчас говорю не о том, скем они сливаются. Это э-э единый вопрос прямо отвечен. Но я тебе сейчас о другом сначала хочу сказать, что это говорит о том, что после смерти человеческая душа вовсе не блаженствует. Святая душа блаженствует, потому что она научилась а э, Бог, с Богом жить при жизни, и для неё всё равно жизнь для меня Христос апостол Павел говорит, а смерть приобретение. Всё. А другое дело, обычный человек, тем более неверующий человек или язычник. Не говорю о других более печальных случаях. Вот обычный человек. Для него этот тракт страшная трагедия потеря тела. Не столько даже потеря земной жизни, сколько потеря тела ещё он просто сразу не понимает, что потеря тела гораздо большая трагедия. Поэтому безусловно есть фаза от потери тела, смерти как потери тела, разлучения души, духовной части и тела. Кстати, неизвестно ещё, что из души тело выдирает. Что-то низшее из души тела, видимо, выдирает то, что тело в ней производило, оставляя раны. А если они незалечены, если там пороки, понимаете, тело остаётся на земле, это же не просто сосуд, он же сплетён с душой невидимыми нитями. Поэтому оста- остаётся эта часть на земле не просто как э горшок, в котором что-то варилось, да? А ещё и какие-то нити выхватывает из из, может быть, каких-то наших подсознательных вещей, из комплексов всяких и всяких пороков, грехов. Пьянство возьмите, курево возьмите, всё же переплетено. Это же не чисто телесные вещи, да? Здесь всё переплетено. Так вот, а и это самое э до следующей фазы. Фазы суда и воскресения. Это существование, простите, без тел. и вне времени. Поэтому говорит, что это время, я говорю, фаза от до. Правильно? И только когда даётся человеку новое духовное тело, это оказывается возвращение полно, до полноценного человека. Святой человек научился преображать душу, но он он свят, он внутренне с Богом, он научился, но он всё равно не полноценен без тела. С телом он становится полноценным. Что касается того, как душа э для для кришнавого человека ещё больше проблем. У него и душа болит и горит, и тело нет. Что касается э того, как душа существует, конечно, я сейчас технически сказать я не могу, а что такое возможно, мы можем судить из других состояний, которые в психологии называются в частности пограничными. Например, сон Во сне тоже душа оставляет тело. И существует не сливая с другими. Есть состояние клинической смерти. Есть разные состояния. Душа может существовать. А вот вопрос в том, и ты меня можешь... Да это дотошный у тебя характер. Ты можешь меня спросить, а как же тогда, отец Лев, святые? Они-то сольются с Христом? Вы не правы. Не сольются. Вот тут очень интересный момент. Присвитая дева сразу воскресла. Правда? Так же в предании Биане Богослов то же самое. Вот мы не знаем, так как происходит вне времени, дерзаю предположить, дерзаю, что если говорить грубо, возможно, по-настоящему святой человек быстрее воскресает. Не сливается он с Христом по индийски. Что что? Вы говорите, что люди это просто мёртвые, ничего не имели в селе, они не боженцы. А вот кресё сказал бы грозным разбойником: "Вот теперь же будешь со мной в разбой". Это как бы не. Понимаешь, в чём дело? Э-э э-э коротко отвечу так. В момент разбойник в виде разбойника в раю быть не мог. Не может разбойник жить в раю. И у разбойника в душе ад. Тот, у кого в душе ад, в раю жить не может. Это означает, что к моменту, когда ему эти слова Христос произнёс, он уже не был разбойником. Он внутренне был другим человеком. И в этом самый невероятный факт Евангелия, евангельского отношения к человеку, что в этот момент перед Христ... рядом с Христом висел уже другой человек. Что вся его жизнь жуткая Оказалось, перечёрнутый не нужен и маленький. Вишь, он будет в раю, но кем он будет? Статным мужчиной? Нет, вот таким вот лучиком, ибо в нём был лучик такой всего лишь. Вот он и будет в раю. Если из него получится дальше что-то расти, что-то будет расти. А он вот какой он был весь измесь со своей, если ветхая трудно входит в рай, то грешная вообще в рай не входит, а его жизнь вся была грешна. Она состоял, наверное, из более-менее э терпимого детства, а в остальной грешной жизни, значит, что-то было у этого, понимаете, всё-таки что-то было у этого преступника святое. Раз он этого своего товарища укорил: "Ты что? Мы с тобой страдаем справедливо, а этот-то за что?" Значит, у этого в душе что-то было, вот это что-то и войдёт в рай. Я не сказал неправда, я сказал святые бесцее всего тела неполноценны, а блаженствовать они учатся ещё в этом грешном теле. Есть разные степени блаженства. Спасибо за внимание. Достойна всякого истины, Боже, тебя богородицу, преспосложённою и пренепорочную, и матерь во нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без естестнии обога слова росную. Sosio io go dorody tsy taloha eci